Глава 27. Ваше благородие, вставайте, идут, тихонько входя на цыпочках в избу, сказал Балатуев. Он все так же был в мокрой шинели и при амуниции. Кто идет? спросил Саблин. Самой противник. За окном слышался мерный топот многих сотен конских ног. Саблин вышел на крылечко. Мимо него, просторную рысью шли по обеим обочинам шоссе уланы. Мокрые рубахи были забрызганы грязью, за кокарды были вставлены веточки березы, лица были мокрые от дождя, лошади блестели и казались темно-бурыми. Они проходили эскадрон за эскадроном, и за ними далеко были видны серые колонны и красные, потемневшие от дождя, шапки гусар. Впереди раздался трубный сигнал, несколько голосов в разных местах закричало, и Саблин увидел, как эскадроны стали сворачивать шоссе, прыгать через канаву, и все поскакало вперед капушки леса. Там поле было покрыто скачущими всадниками той дивизии, где был полк Саблина. Сбоку разворачивались длинными линиями казаки, но против них бросились драгуны и часть гусарских эскадронов, И на просторной поляне стали видны линеечки эскадронов, несущихся в атаку. Со звоном и грохотом перелетела через канаву конная батарея, и пушки спешили занять фланг. Кто-то упал, чья-то лошадь, вымазанная грязью, без седока задрав кверху хвост и беспокойно ржа, догоняла свой эскадрон. А упавший белым пятном лежал между пеньков рубленного леса, и к нему, прыгая по кочкам, катила большая белая лазаретная линейка с красным крестом. В тумане неперестающего дождя края этой картины скрывались, и Саблин не мог разобраться, что делалось там, где казаки столкнулись с гусарами и драгунами. Все это было красиво, как на картине, и потому казалось Саблину неправдоподобным. «Разве так может быть?» — думал он. «На настоящей войне? Разве это возможно? И если возможно, то, господи, какой же это ужас! Война!» «Ваш благородие!» — прервал его размышление Балагоев, «Можно ехать!» Он помог одеться Саблину, и Саблин поехал мимо слезших с лошадей Улан, атаковавших эскадрон Гриценки к своему полку. «А, Саша!» — ласково сказал ему Гриценко, стоявший с уланским ротмистер впереди эскадрона. «Намок, азяб, устал. А нас еще куда-то гонят, черт бы их брал. Надоело, да и есть безумно хочется. От вчерашнего баронского пойла голова трещит. Наш маркетан, должно быть, уже подъехал», — сказал Улан. «Пойдемте закусить». «Доброе», — сказал Гриценко и пошел с Уланом. карнет пожалуйте, по рюмчике Старки». Саплин пошел с ними. Про плен, про то, что он не послал ни одного донесения, никто не говорил ни слова. Точно это был в порядке вещей. За рюмкой Старки, за бутербродом с ветчиной маневр был позабыт. Его разбирал среди группы полковник, командиров, посредник, и он указывал на то, что эскадроны недостаточно равнялись, и многие атаковали впустую, не нацелив противника. О разведке не говорили совсем. «Вот у вас, барон», — говорил древеницу толстый усатый генерал, «только один эскадрон попал на противника, остальные так зря. Хорошо, что государя не было. Недостаточно лихо шли. Ваши атаковали рысью». — Так ведь поле какое, — сказал сосед древеницы. У меня и так один солдат убился. — Поле. Да, поле нехорошее. Но знаете, господа, требования великого князя. Командиры полков разъезжались с разбора недовольные. Древенец тяжело подпрыгивал на своем сытом гунтере и ворчал по-немецки. — А, Доннер Веттер, это дождь, это такое поле. А бернатюрлих, что люди падают. — Полк! — Закричал он сиплым басом «Садьтесь!» И поднял над головой свой стек с рукояткой в виде лежащей голой женщины.